Глава 2. Проделки питомца Когда-то две всемогущие державы, США и СССР, мерились силами на мировой арене, не вступая в прямое противостояние. Одним из участников борьбы стал Афганистан. Американцы помогали афганским маджахедам, поставляли им немало оружия, денег и советников. Руками афганского сопротивления – Под зелеными флагами ислама они боролись против русских, которых так боялись. Напрямую Америка не рисковала бросить вызов СССР, но отомстить за поражение во Вьетнаме американцы решили в Афганистане. В таких условиях зародились афганские радикальные исламские движения, которые США усердно вскармливали. Главный лидер афганского сопротивления Хек Матиар – получал колоссальные средства для войны против неверных, сделав себе серьезное политическое имя и при этом неплохо заработав. Но он получал колоссальную гуманитарную помощь из-за рубежа для того, чтобы почти бескорыстно распределять ее между беженцами. Также под его рук командованием находилось 45 тысяч хорошо обученных и вооруженных боевиков, которые составили треть всех маджахедов, воюющих в Афганистане. Американцы оказались довольны кипучей деятельностью Хекматиара и давали ему все больше и больше оружия и денег. Но предпринимательская жилка, лидера афганской оппозиции, росла гораздо быстрее заработанных им денег, и скоро мощный наркотрафик хлынул из Афганистана в Пакистан, а оттуда в Европу. Тысячи тонн афганского героина устремились на улицы Лондона, Парижа, Брюсселя, Рима и Бонна, оставляя за собой сотни тысяч смертей ежегодно. Американцы, конечно, догадывались об этих маленьких шалостях Хекматиара и признавали, что это был сукин сын, но это был их сукин сын. Примерно в это время в Афганистане появился новый молодой горячий борец за справедливость. Он был из очень богатой семьи саудовского миллиардера, сделавшего свои колоссальные богатства на нефти и строительстве. Казалось, жизнь благословила молодого человека, и у него было все, о чем можно было мечтать. Но богатство не принесло ему радости. И он, при первой же возможности, прихватив несколько миллионов долларов, отправился в воюющий Афганистан. Там он познакомился с Хекматиаром и с его покровителями. Лучшие сотрудники ЦРУ долго учили молодого Усаму бен Ладена, как надо убивать, взрывать и убирать ненавистных Америки людей. Дорогой читатель, покинем пока Афганистан, одну из колыбелей возникновения радикального исламского движения в современной истории. И отправимся в Нью-Йорк, через наш туннель «Пространство и времени». Мы идем по центральным улицам этого американского мегаполиса. Кругом возвышаются величественные небоскребы, устремленные ввысь, желая показать всем свое преимущество, мощь и величие. Ничто так лучше не символизирует власть Америки над миром, как эти гигантские стекловетонные здания. Именно здесь размещены крупнейшие в мире банки, трансконтинентальные компании, биржи, регулирующие основные денежные потоки планеты. В них сидят главные толстосумы планеты, которые после крушения СССР определяют будущее всей цивилизации. Идя по улицам города, мы поднимаем голову и смотрим вверх, в надежде увидеть, насколько высоки эти гигантские сооружения. Вдруг... Громкий гул самолета перебивает шум огромного города. Случайные прохожие тоже вскидывают свои головы. Большой пассажирский самолет врезается в один из небоскребов. Оглушительный взрыв сотрясает воздух Нью-Йорка и мощным эхом разносится по улицам города. Через некоторое время второй самолет врезается в соседнее здание. Опять взрыв. Страшный ужас охватывает наблюдавших. Там же люди. Взрывы происходят на других этажах. огромные пламя охватывает все здания. Мы не верим своим глазам. Кругом паника. Люди буквально сыплются из захваченных пламенем и черным дымом башен. Кому повезло, бежит по лестнице. Кому нет... Летит с этажа на бетонную дорогу. Проходит еще немного времени, и здание складывается, как хрупкий карточный домик. Огромная железобетонная масса, охваченная огнем, стремительно падает вниз. Гигантское облако осколков бетона, стекла, металла, человеческих останков и пыли устремляется во все стороны, поражая людей. Переворачиваем машины, столбы, остановки, киоски, лавочки и деревья. Мы в страшном шоке выбираемся из этого облака. Нам повезло, мы остались живы. Величественных зданий больше нет. Как и нет нескольких тысяч человек, погибших просто за то, что в этот момент оказались на своем рабочем месте. Президенту Джорджу Бушу доложили, на Америку произошло нападение. В панике президента США срочно эвакуировали в соседний штат и закрыли в бункере, в защитном убежище даже от ядерной войны. Наверху гибли люди от непонятной атаки. По тревоге были подняты все вооруженные силы страны. Ядерные стратегические ракеты приведены в полную боеготовность. Все ждали приказа президента. В головах людей была только одна мысль. Неужели это русские? Неужели сейчас начнется Третья мировая война? тут в бункере раздается звонок из Кремля. На проводе был президент России. «Дорогой друг Джордж, что случилось? Мне сообщают, что Нью-Йорк и Вашингтон бомбят». «Нужна ли моя помощь?» «Спасибо, друг Владимир!» Буш перевел дыхание. «Больше всего он боялся русских ракет. Со всем остальным они разберутся». Через пару минут министр обороны докладывал, что террористы захватили несколько гражданских лайнеров и ими атаковали Нью-Йорк из здания Пентагона, Министерства обороны США в Вашингтоне. Жертвы для мирного времени были колоссальны. Буш дал команду. Отбой всем стратегическим силам ядерного сдерживания. Дорогой читатель, Америка сейчас в шоке. У ее жителей нет слов, нет эмоций. Погибло много американцев, но главное, повержен миф о неприступности Америки перед любым врагом. Рухнувшие небоскребы подорвали авторитет могущества США над всем миром. Мы соболезнуем американскому народу, ведь среди них подавляющее большинство простые и очень хорошие люди, но сейчас мы не можем им ничем помочь. Через наш туннель пространства и времени перенесемся обратно в Афганистан, в тор Когда-то был самый мощный укрепрайон в скалах Сулеймановых гор. Огромное количество пещер соединенных между собой искусственными коридорами, но стал бункером, который так часто пытались захватить и уничтожить советские войска во время своего пребывания в Афганистане. Пройдем по его коридорам. Вот в этой пещере находится склад гранатометов РГ. Там склад стингеров. В другой пещере расположен арсенал стрелкового оружия. Чуть дальше полевой госпиталь, где делает операции раненым воинам.